Пятидесятые. Энциклопедия. Захоронение наших предков. Кладбище, какими мы знаем их сегодня, — недавние изобретения. До 1800 -го года в отдельных могилах хоронили в основном видных покойников, королей, знать, военачальников, священников. Например, во Франции было принято рыть в кварталах с самой дурной славой общие могилы, прозванные «полями упокоения», Это были траншеи 10-30 метров шириной и 10-20 метров длиной, глубиной в 5-10 метров. В одну такую можно было свалить до 20 тысяч тел голых или в саванах, утрамбованных как можно плотнее». Заполнив один уровень, могильщики присыпали его десятью сантиметрами земли и начинали укладывать следующий слой, потом третий и так далее, пока не заполнялся весь ров. Получалось что-то вроде лазаньи из трупов, верх которой накрывали досками, чтобы легче было класть новые тела. Поля упокоения распространили чудовищный запах. В дождь от них тянулись вредоносные испарения, пропитывающие занавески и даже стены. Среди костей и гниющей плоти плодились крысы. Заполнив такую траншею, ее содержимое перемещали в более вместительные рвы за пределами городов, чтобы снова начать заполнять, либо засыпали землей и строили сверху дома». Со временем забывалось, что под фундаментами остались общие могилы. Была и третья возможность — громоздить трупы все выше. Так возникали бугры и целые холмы, зараставшие растительностью. Бытописатели того времени обращали внимание на свиней, рывшихся в земле и раскапывавших тела, и на собак, достававших и кости. Порой из-за дождей в таких ассуариях скапливались крысы и газы, Почва оседала, и дома обваливались, увлекая своих обитателей в месиво из скелетов и грызунов. Но только в 1786 году, после разрушения погреба в ресторане на улице Ланжери под давлением соседнего Ассуария, парламент решил очистить все известные парижские Ассуарии из гигиенических соображений. Все их содержимое переместили в галерею на южной оконечности Парижа. В знаменитые катакомбы на площади данфер шра С тех пор останки хоронят не по принципу социальной принадлежности, а в зависимости от размера костей. Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.